Глава двенадцатая. Клиента-ориентированный врач. К концу первого года работы доктор Зубков слегка заскучал и захотел новых впечатлений, а также расширения клиентской базы. Появилась мысль о том, что дополнительно к основной работе вполне можно было бы принимать пациентов в каком-нибудь частном медицинском центре. Вечера большей частью были свободными, если не считать вторников и суббот, которые у Михаила считались романтическими днями. — Можно ли узнать, как молодые венерологи решают тот самый вопрос? — поинтересовался однажды отец. — Да он как-то сам собой решается, — уклончиво ответил Михаил, не желавший посвящать родителей Свои личные дела до тех пор, пока эти дела не приобрели особой важности, располагающих к совместному прослушиванию свадебного марша Мендельсона. Как писал Ремарк, если женщина нужна, то она обязательно найдется. К знакомствам по интернету Михаил был не очень-то расположен, потому что это дело, похожее на добычу золота методом промывки перелопатишь тонны пустой породы, пока найдешь самородок. Да и найдешь ли? Нет, лучше уж знакомиться вживую. Однако на первых порах со знакомствами вживую как-то не складывалось. Несколько знакомств в барах закончились ничем. Одна симпатичная врач-эндокринолог из областной больницы при более близком знакомстве оказалась истеричной психопаткой а другая коллега, детский инфекционист, сразу же начала строить далеко идущие планы, что не очень-то располагало к продолжению знакомства. «Все должно идти своим чередом, а не по принципу «А, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что на свете». Пчельникова — птичка. Но если душа просит чудо то чудо обязательно произойдет, это аксиома. Однажды в мае, в ночь с субботы на воскресенье, Михаил явился домой в особо скверном настроении. Он погулял по городу, позависал поочередно в трех заведениях и как-то особенно остро ощутил свое одиночество. Совсем не такой представлялась ему вольная провинциальная жизнь. Хотя, если посмотреть с другой стороны... «То чего ты хотел, Жорж Данден?» Ставшее крылатым выражение из пьесы Мольера «Ты этого хотел, Жорж Данден», употребляется в значении «сам виноват в своих бедах». «Уехал из родного города, можно сказать, в никуда, где тебя никто не знает и где ты никого не знаешь, а теперь жалуешься на скуку?» «Ой, не смеши, и без того грустно». Заснул Михаил поздно, в четвертом часу, а в половине седьмого утра его разбудил громкий стук в дверь. В первый момент после пробуждения показалось, будто он находится в Москве, а в дверь стучит однокурсник Виталька Герасимов, человек бесцеремонный и нетерпеливый. Если после звонка Витальки не открывали в течение десяти секунд, то он начинал колотить в дверь, и хорошо, если только руками. В глазок Михаил увидел странную парочку. Молодую светловолосую женщину в черном атласном халате и усатого толстомордого мужика в зеленом рабочем комбинезоне. «Кто там?» — спросил Михаил. «От вас протечка вниз», — пробасил мужик. «Открывайте скорее, пока потолок не рухнул». Михаил поспешно открыл дверь и только после понял, что из одежды на нем одни только трусы. Усач ломанулся мимо него в квартиру, а женщина осталась на лестничной площадке. Оглядев Михаила, она едва заметно улыбнулась, а затем деликатно отвела взгляд в сторону и сказала «Я ваша соседка со второго этажа. У меня в ванной вот уже час льется с потолка вода. Вы случайно краны на ночь открытыми не оставляли?» «Нет», — ответил Михаил, — «это, наверное, трубу прорвало». прорвало. — подтвердил вернувшийся усач. — Причем между этажами? Будем перекрывать стояк и долбить потолок. — Я только в ноябре ремонт закончила, — простонала соседка, страдальчески закатив глаза. — Неужели все сначала? Задав этот риторический вопрос, она спустилась по лестнице вниз, а Михаил ушел досыпать. Но заснуть не удалось, потому что снизу начали стучать, причем не только в потолок, но и по водосточным трубам. В подъезде сразу же захлопали двери и начали раздаваться возмущенные крики. Соседей можно было понять, кому понравится такой шум с утра пораньше в выходной день. Пришлось вставать, идти на кухню и реанимироваться крепким кофе. Холодную воду перекрыли, а горячая текла из крана, как обычно. Собравшись с духом, Михаил принял горячий душ, чувствуя себя царем из конька-горбунка, который бух в котел и там сварился. Позавтракав коронным холостяцким блюдом, глазуньей и с беконом, Михаил включил ноутбук и стал бесцельно блуждать по бескрайним сетевым просторам, одновременно прислушиваясь к шумам, доносившимся со второго этажа. Стук периодически сменялся звуком работающего перфоратора, судя по басовитости, весьма мощного. Крики в подъезде то затихали, то слышались снова. Теперь народ, уже знавший, в чем дело, интересовался тем, когда закончится это безобразие. Без четверти восемь в дверь позвонили. Уже знакомый усатый мужик сообщил, что нужно вырезать прохудившийся кусок трубы и поставить вместо него новый. Михаил не понял, зачем добрый молодец отчитывается перед ним о ходе работ. В ответ на его недоуменный взгляд мужик пояснил. — Резать и варить будем у вас, и в нижней квартире. Возражений не будет? — Какие уж тут могут быть возражения, когда у соседки снизу потоп, а весь подъезд сидит без холодной воды. Михаил ответил, что не возражает, и порядка ради поставил в известность владельца квартиры. Тот попросил простимулировать работяг пятьюстами рублями, чтобы они работали поаккуратнее, и пообещал вычесть эту сумму из следующей арендной платы. Работы закончились около полудня. То ли стимуляция сработала, то ли мужики попались добросовестные, Но обошлось без повреждений, разве что на полу наследили. Вытерев пол, Михаил с удовольствием принял нормальный душ и оделся для прогулки. Который раз уже подумал о том, что надо наконец-то привезти из Москвы велосипед. Велосипед давным-давно был разобран и упакован в чехол для перевозки. Только руки до него все никак не доходили. То Михаил собирался куда-то заехать по пути на Курский вокзал, а с велосипедом это было неудобно, то обе руки были заняты сумками. Переехал налегке, а после добирал понемногу недостающие. То попросту хотелось уехать во Владимир налегке. На выходе из квартиры Михаил столкнулся с соседкой из нижней квартиры. На этот раз она была одета в голубые джинсы и белую футболку. Михаил машинально подумал о том, что в атласном халате с кружевами она выглядела лучше. — Простите за беспокойство. Соседка виновата улыбнулась. — Но не могла бы я посмотреть на то, как у вас сварили трубу. Не течет ли из нее? А то у меня уже паранойя развелась. Гляжу на потолок, и кажется, что влажное пятно увеличивается. Скорее, это не врос. Михаил улыбнулся в ответ и посторонился, пропуская гостю в квартиру. — Проходите, пожалуйста. — А вы психолог? — спросила соседка, переступив через порог. — Нет, я врач, — ответил Михаил и зачем-то уточнил. — Венеролог. — Ух ты! — по-детски непосредственно обрадовалась соседка. — Никогда не видела живого венеролога. — Ваше счастье! — сказал Михаил тоном бывалого человека, прошедшего огонь, воду и медные трубы. Меня, кстати, Михаилом зовут. — А я Лена. Соседка протянула ему ладошку. «Артистка-пианистка, как меня называют соседи. ну вообще-то я преподаю фортепиано в первом мусс-школе». Осмотрев трубу, Лена облегченно вздохнула и сказала. «Слава богу, теперь можно спокойно идти на прогулку». «Представьте, я тоже собрался прогуляться», — сказал Михаил. «Может, составите компанию?» Предложение было сделано без какой-либо задней мысли, как-то само собой вырвалось. Отчего бы не прогуляться в компании молодой симпатичной женщины. Да и отношения с соседями нужно развивать, чтоб было у кого в случае нужды сахарком одолжиться, как выражался отец. Погуляли вместе раз, погуляли другой, погуляли третий. Когда отношения существенно потеплели и уже грозили перейти из дружеско-соседских в нечто большее, Лена сказала «Очень хорошо, что ты венеролог. Не станешь обижаться, если я предложу тебе провериться перед близостью?» «А что тут обидного?» — удивился Михаил. «Это нормально». «Нормально. Но многие реагируют неадекватно». Лена подняла брови и мило выпитила нижнюю губу, что означало у нее высокую степень недоумения. «Когда я училась в консерватории, одну из моих однокурсниц ее парень заразил гепатитом С. Можешь себе представить? Эта история всех нас просто шокировала. Одно дело прочесть в журнале, и совсем другое, когда это происходит с кем-то из ближнего круга. Когда у моей подруги Вари Зараховской появился новый кавалер», Она предложила ему сдать анализы и сама тоже была готова сделать это, но в ответ получила дикую сцену в мавританском духе с криками и обвинениями. Сначала он возмущался тем, что она ему не доверяет на слово, что он здоров. А потом дошел до того, что обозвал Варю проституткой. Мол, если так напрягаешься, то значит неспроста. «Доверять близким людям можно и нужно», — заметил Михаил. Но человек может и не знать, что он болен. — Как хорошо, что ты все правильно понимаешь! — улыбнулась Лена. Поскольку в предыдущие полгода у обоих не было никаких амурных эпизодов, проверка была однократной, без повторения через полгода. Заодно Михаил узнал, что его подругу на самом деле зовут не Леной, а Лионеллой. — У мамы была страсть к звучным именам, — объяснила Лена Леонелла. Она верила в то, что я стану великой пианисткой и подобрала мне имя для афиши. Правда, к звучному имени нужна соответствующее оправа, а я — Леонелла Ивановна Сидорина. Имя не гармонирует ни с фамилией, ни с отчеством. Вот Леонелла Рудольфовна Аренсвари другое дело, а в школе я Елена Ивановна, потому что Леонеллу дети постоянно коверкуют, то Леониды назовут, то то еще как-нибудь. Однажды даже легионеллой назвали. Представляешь? Легионеллы – род болезнетворных бактерий, вызывающих такие инфекционные заболевания, как легионеллез и понтиакская лихорадка. Романтические отношения между соседями хороши тем, что близкий человек всегда рядом. Однако при неправильном подходе это достоинство может весьма скоро превратиться в недостаток. Велик риск быстро надоесть друг другу. — Давай договоримся встречаться по вторникам и субботам, — предложила Лена. — А в другие дни поддерживать чисто соседские отношения на уровне «Привет, как дела?» — По вторникам у меня нет частных учеников, а в среду нужно в школу только к одиннадцати. — По рукам? — По рукам. Согласился Михаил. По рукам, впрочем, бить не стали. Скрепили уговор поцелуями. Иногда Михаил пускался на хитрость. Являлся к Лене по-соседски за растительным маслом или, скажем, за солью. Лена угощала его чашечкой кофе, но долго засиживаться не позволяла. Попытки залежаться пресекала со всей строгостью потомственного педагога. Был прикольно. По нечетным дням Михаил принимал пациентов в диспансере с 8 часов утра до часу дня, а по четным с часу до шести. При таком графике пару-тройку раз в неделю вполне можно было вести утренний или вечерний прием где-то еще. Изначально Михаил не собирался совмещать на стороне, но со временем его планы изменились. Денег и клиентуры много не бывает, чем больше, тем лучше. Там уже в диспансере с недавних пор круто закрутили гайки. Все началось с жалобы, которую написал в областной департамент здравоохранения ветеран-афганец, просидевший два с половиной часа у кабинета доктора Дроздовой. Мимо него несколько раз проходили в кабинет люди, которых Дроздова принимала без очереди. Но возмущенное замечание Дроздова отвечала, что этих пациентов она не успела принять вчера, и потому сегодня они ждать приема по новой не должны. Неуклюжая отговорка обычно срабатывала. Опять же, это участковому терапевту можно без боязни накачать права, а с венерологом ссориться как-то не хочется. Но среди множества конформистов нашелся один борец за справедливость, который, надо отдать ему должное, боролся очень умело. Копия жалобы, отправленной в департамент, ушла в Москву в Министерство здравоохранения Российской Федерации. При таком раскладе сестра Марианны Витальевны, заведовавшая отделом контрольно-ревизионной работы департамента, уже не могла спустить жалобу на тормозах. Ей не позволил бы сделать это директор департамента. Пришлось проводить разбирательство, по итогам которого жалоба была признана обоснованной. А работа поликлинического отделения КВД плохо организованной. Марианна Витальевна, получившая выговор за компанию с Дроздовой и Юлией Геннадьевной, начала кошмарить поликлинику. Ежедневно она или кто-то из ее заместителей в компании главной медсестры проводили внезапные рейды по коридорам и кабинетам. В наш век повальной компьютеризации и всеобщего учета, Отличить левого пациента от правого несложно. Спроси фамилию, пробей по базе. Точно так же кошмарили лабораторию, борясь с левыми анализами. Вдобавок главный врач пообещал премии сознательным сотрудникам, которые помогают наводить и поддерживать порядок. Проще говоря, тем, кто настучит на ближнего своего. В такой ситуации Михаил начал опасаться Фаины. Несмотря на то, что ей перепадала часть доходов с левых пациентов. Кто знает, что у нее на уме? Вдруг она хочет стать старшей медсестрой и решит выслужиться перед главным врачом? Организовывать прием на дому Михаилу совершенно не хотелось. А вот работа в частной клинике могла бы стать хорошим выходом из безвыходного положения. Михаил не раз слышал о том, что администрация частных медицинских учреждений может закрывать глаза на подобные шалости при двух условиях. Во-первых, у администрации должна быть заинтересованность в данном конкретном враче. А во-вторых, врач должен шалить умеренно, не особо наглея и не слишком светясь. Перебрав возможные варианты, Михаил решил начать с крупнейшего в городе медицинского центра Эросмет, находившегося на Никитской улице, неподалеку от Золотых ворот. Отзывы о нем, как это обычно и бывает с медицинскими учреждениями, диаметрально расходились от тупых кретинов, которые умеют только деньги тянуть, до спасителей и корифеев. При широком ассортименте специалистов, начиная с больниолога и заканчивая флебологом, венеролога в Эросмеде не было. Имелись только дерматолог и миколог. Прежде чем позвонить главному врачу, Михаил постарался собрать о нем как можно больше информации в сети, тем более что редкая фамилия Паличек, в купе с относительно нечастым именем отчеством Станислав Осипович, сильно облегчало эту задачу. Паличек окончил в 1999 году лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии. Затем работал травматологом во Владимирской областной больнице, а в 2010 году стал главным врачом Эросмеда. Попутно он являлся соучредителем ООО «Эросмед». Все просто. Присытился человек, работая в государственной медицине, и организовал свою клинику. Дозвониться до Станислава Осиповича было легче легкого. Михаил позвонил по номеру, указанному на сайте клиники, сказал, что хотел бы поговорить с главным врачом по поводу трудоустройства, и его сразу же соединили, причем именно со Станиславом Осиповичем, а не с его секретаршей. Услышав, что к нему сватается венеролог, Станислав Осипович сразу же пригласил Михаила на собеседование. Михаил расценил это как хороший знак, ведь доброе начало, как известно, является залогом успеха. На следующий день, сразу же после приема, Михаил отправился в Эросмед. В жизни Станислав Осипович выглядел совсем не так, как на фотографии, размещенной на сайте Эросмеда. Фотография была сделана в протокольном формате. Костюм, галстук, сосредоточенный взгляд, серьезное выражение лица, да вдобавок ее серьезно отутюжили фотошопом, разгладив морщины и убрав мешки под глазами. Реальный Станислав Осипович был старше и проще. Галстука не носил, смотрел приветливо и даже вышел из-за своего широченного рабочего стола для того, чтобы пожать Михаилу руку. — Венеролог мне давно нужен, — сказал он сразу же после рукопожатия. — Да вот беда, никак найти не могу. Наши специалисты в Москве норовят работать, а вы, Михаил Владиславович, настоящий уникум. Оттуда к нам приехали. Можно узнать, почему?» «Да потому что в Москве венерологов явный перебор», — честно ответил Михаил. Впрочем, как и врачи других специальностей. «Правильно мыслите», — похвалил Станислав Осипович. «Лучше быть первым парнем в нашей деревне, чем последним в столице. Я вам так скажу. Не место определяет качество жизни, а ум». Он постучал указательным пальцем по своему лысому темени. «Умный человек везде хорошо устроится, а дурак всегда будет в ауте. В Москве, как я понимаю, на одно место 10 желающих, но у меня вы будете единственным специалистом, так что составляйте график приема по своему усмотрению, только так, чтобы чередовать утро и вечер. По вечерам у нас лечатся те, кто работает» а днем приходят домохозяйки с пенсионерами. Оклады у нас символические, но каждый специалист ежемесячно получает бонус в размере 30% от того, что он принес клинике. Подсчет ведется честно, под моим контролем, так что в этом отношении вы можете быть абсолютно спокойны. Да тут, собственно, и при желании не обманешь, потому что каждый врач прекрасно знает, сколько внесли в кассу его пациенты. Верхней планке у бонусов нет. Если вы привлекли за месяц полтора миллиона, то получите 450 тысяч. Ну, разумеется, за вычетом налогов. У нас белая бухгалтерия, никаких конвертиков нет. Все перечисляется на банковские счета. Я не буду уточнять, но поверьте, что 450 тысяч – это не взятая с потолка аллегория, а вполне реальный заработок для востребованного врача. Так что все зависит от вас. Я даю вам поляну, обеспечиваю рекламу, а все остальное зависит только от вас. Верхней планки нет, а вот нижней имеется. Тех, кто приносит мне меньше трехсот тысяч в месяц, я не заинтересован. Такая игра совсем не стоит свеч. Первый месяц в расчет не берем, он льготно-адаптационный. За попытки работать мимо кассы немедленное увольнение. Как вам такие условия? Условия нормальные. — ответил Михаил. — А вот если ко мне иногда кто-то из приятелей заглянет, чисто по-дружески, за советом, то это будет считаться работой мимо кассы? Станислав Осипович, понимающий, хмыкнул и сказал, что все зависит от количества приятелей. На единичные случаи можно закрыть глаза, а вот если приятеля окажется полгорода, то сами понимаете. Короче говоря, не наглей. И все будет хорошо. На медсестру не рассчитывайте, предупредил Станислав Осипович. У нас медсестры работают только там, где без них не обойтись. Например, у стоматологов есть одна медсестра на смену. Но и такого бумагооборота, как в госмедицине, у нас тоже нет, и статистика ведется автоматически. Опять же, медсестры съедают часть врачебных бонусов. Оно вам нужно? Совершенно не нужно. — ответил Михаил. — Так мы договорились, или вам нужно подумать? — главный врач пытливо посмотрел в глаза Михаилу. — Давайте попробуем. — осторожно, — ответил Михаил. Осторожность была обоснованной. Известно же, что когда мягко стелют, спать бывает очень жестко. А еще известно, что в каждой бочке меда непременно найдется ложка дегтя. В замечательном эросмеде, которым управлял такой замечательный главный врач, дегтя могло оказаться больше, чем меда. «Прекрасно — Прекрасно! — констатировал Станислав Осипович. — Тогда давайте скрепим наш уговор чашкой кофе, а под кофе я расскажу вам о наших кхм, нюансах. Вы какой кофе предпочитаете, сладкий или не очень? — Лучше совсем без сахара. — ответил Михаил. Пока большеглазая, широкобедрая секретарша, чем-то похожая на Софи Лорен, готовила кофе, Станислав Осипович рассказывал о том, с чего начинался аэросмет. Начинался он, как и все великие дела, с энтузиазма основателей, из которых медицинское образование имел только Станислав Осипович, который, собственно, и ставил дело на рельсы. Другой компаньон, благополучно отошедший от игорного бизнеса, вложился только деньгами и ничем больше, а третий обеспечивал безопасность и отвечал за хозяйственную сторону дела. Первый год развития шло туго, и был момент, когда хотелось все бросить и вернуться обратно под казенное ермо, как выразился Станислав Осипович. Но упорство и умелый менеджмент способны творить настоящие чудеса. Постепенно рассмет, изначально нацеленный на лечение сексуальных расстройств, от того и такое название, превратился в лучшую частную клинику Владимира и одну из лучших клиник региона. — Вот оно, мое личное чудо! — с гордостью сказал Станислав Осипович, обводя взглядом стены своего кабинета. — Название, правда, пора менять. Уберу букву «Э» и будет у меня «Росмет». Когда секретарша принесла кофе и пару вазочек с печеньем и малюсенькими представительскими шоколадками с названием клиники на этикетке, разговор вновь вернулся в серьезное русло. — Десять рублей лучше, чем один рубль, а сто рублей лучше, чем десять. Вы с этим согласны, Михаил Владиславович? Возразить было нечего. Михаил молча кивнул. «Работать нужно творчески», — продолжал главный врач. «Если вы видите, что можете заработать сто рублей вместо десяти, то нужно это сделать. К примеру, пришел к вам пациент, ну, скажем, с гонореей. Вы можете вылечить одну лишь гонорею, а можете дополнительно заработать на лечении хламидиоза, Уреоплазмоза и какого-нибудь гарднереллеза. Вместо гарнерилеза сейчас употребляют термины бактериальный вагеноз или влагалищный дисбактериоз, поправил Михаил. Это не инфекция, а состояние, вызванное нарушением соотношения микроорганизмов, обитающих во влагалище в норме. Можно было и не соваться с уточнением, но вдруг Станислав Осипович решил проверить знания Михаила таким коварным образом. Смолчишь, а он подумает. Ну и дурак мне попался. Пускай так. Станислав Осипович нетерпеливо махнул рукой. «Дело не в конкретном диагнозе, а в том, что вы являетесь кузнецом своего собственного счастья и моего благосостояния заодно». Если можно утяжелить диагноз, чтобы заработать больше, то делайте это. Назначайте как можно больше анализов и как можно чаще, чтобы и наша лаборатория была бы загружена по самой гланды. И лаборатории-партнеры были бы довольны, тем более что с каждого отправленного им пациента нам капает процент. Если пациент оказался здоровым, то это прямой удар по вашему кошельку. Придумайте ему диагноз чтобы и он и сам у нас полечился, и партнеров бы привел. Вот это я называю творческим подходом. Если проведение посылает нам шанс, то мы должны использовать его по полной программе. Вы со мной согласны? «Отдегте в твоей бочке в сто раз больше, чем меда», — подумал Михаил, глядя на Станислава Осиповича и прикидывая как бы повежливее выразить свое несогласие. Родители учили, что худой мир лучше доброй ссоры, и никогда известно, каким боком может повернуться к тебе жизнь. Возможно, что от человека, которого ты сегодня чем-то обидел, завтра будет зависеть что-то очень важное. Проще говоря, если можно не обострять отношений, то и не нужно этого делать. «Боюсь, что не согласен, Станислав Осипович», — мягко сказал Михаил, глядя в глаза собеседнику. «Дело в том, что я клиентоориентированный врач. Клиентура для меня высшая ценность. Я, собственно, и во Владимир переехал из-за того, что здесь проще набирать клиентуру, нежели в Москве». «Вы должны отработать ординатуру», — напомнил Станислав Осипович. — При желании от отработки можно было бы отвертеться, это не так уж и сложно. Но я на самом деле хотел работать не в Москве, а в каком-нибудь областном центре, — ответил Михаил. — Клинтура создается на доверии к врачу, которое ваш хм, творческий подход может полностью уничтожить. Мне хочется зарабатывать как можно больше, но только так, чтобы пациенты были мною довольны и верили бы мне. Так что простите за отнятое у вас время и спасибо вам за кофе. Он у вас просто замечательный. — Да уж, Мирандочка умеет варить кофе, — сказал Станислав Осипович, недовольно морщись. — Жаль, что мы с вами не нашли общего языка. Но я могу предположить, что это временно. Как только вы избавитесь от ваших идеалистических иллюзий, а это рано или поздно произойдет, — Возвращайтесь. Начнем все с чистого листа. А вам видно, что вы человек толковый, а это главное. В общем, расстались, если не друзьями, то, во всяком случае, без взаимной неприязни. Оно и славно, ведь Владимир — город небольшой. Здесь все друг друга знают, во всяком случае, в медицинских кругах. И любое обострение отношений может аукнуться самым неожиданным образом. Да и в Москве оно бывает аукается. Отец рассказывал о том, как конфликт с доцентом кафедры фармакологии помешал ему устроиться в Мидовскую поликлинику. Вот уже почти приняли на работу. И нужные слова были сказаны кому следует, и нужные действия совершены. Но в последний момент вышел от ворот поворот. А почему? Да потому что главный врач поликлиники оказался родным братом того самого доцента, злопамятного как граф Монте-Кристо. Сколько лет прошло. Отец давно забыл об этом конфликте, а вот же аукнулась самым неожиданным образом. Спустя неделю Михаил устроился в медицинский центр с оптимистическим названием «Виталонга» который располагался на той же Никитской улице, практически напротив Эросмеда. Вита Лонга переводится с латыни как «жизнь-длина» или «долгая жизнь». Здесь и труба была пониже, и дым пожиже, и главный врач не был своим в доску, и заработками в 450 тысяч не соблазняли, но зато и не требовали творческого подхода. «Мы берем не понтами, а репутацией!» Любил повторять главный врач Семен Мартынович, и Михаил был полностью с ним согласен. Репутация дороже всего. Как часто повторял отец Михаила, потерять плохую репутацию гораздо труднее, чем приобрести хорошую.